День третий. Среда. 2 ноября. Глава с а я Я снова просыпаюсь еще до рассвета, но когда выхожу на палубу, небо уже начинает светлить. Мы с к у и н е одни. Звуки, которые я слышала несколько часов назад, издавал полицейский катер, забравший Калума. Ночью спустился туман. Он выглядит таким плотным, словно по нему можно перейти с одного берега на другой. Настоящая белая стена или гигантская волна, растянувшаяся между двумя скалами. На мгновение мне кажется, что она движется на меня. Туман похож на барьер, который не позволит мне покинуть безопасную гавань. Может, стоит прислушаться к тому, что говорит мне природа? Может, стена тумана появилась здесь для того, чтобы уберечь меня от беды? Первые лучи солнца окрашивают облака в тёплый розовый цвет, и стена начинает распадаться. Проходит немного времени, я уже вижу линию, где океан встречается с небом. Не знаю, что меня там ждет, но туман пропускает меня. Прослушав переговоры на радиочастоте порта, я понимаю, что обыск судов вчера вечером ничего не дал. Арчуэста, маленького болельщика арсенала, не могут найти уже почти двое суток. Я также слышу, что происходит за мысом. Повернув к порт Плезант, Я вижу, что приблизиться к андевору не получится. Рядом с ним стоят на якоре два полицейских катера, военный катер и водолазный бот. На носу бота к а л у м Слышимость здесь хорошая, и он, очевидно, слышал, как я приближаюсь. Каллум поворачивается и что-то говорит, а затем на палубе появляется Стопфорд. Я смотрю, как они спускаются в полицейский катер и направляются ко мне». Кэтрин, что вы знаете о здешних приливах? спрашивает Стопфорд, как только они поднимаются на борт. Говорят, на берег выносит много всякого? Совершенно верно. Я говорю со Стопфордом, но смотрю на Калума. На его щеках и подбородке проступила разноцветная щетина из светлых, рыжих и каштановых волос. Теперь в ней есть и седые волосы, а лицо более худое, чем когда мы познакомились. Или он просто устал, потому что почти не спал две последние ночи. Подтверждая мою мысль, к о л у м садится на деревянную скамью из реек, которая тянется вдоль борта. Куинни прыгает к нему на колени. Он протягивает руку, чтобы погладить собаку, и я вижу, что рука у него дрожит. Мы пытаемся понять, оставили ли п а р н и на корабле, или его принесло приливом, а тело застряло в рулевой рубке. Стопфорд повышает голос, чтобы привлечь мое внимание. Я задумываюсь. Порт п л е з а н т как и большинство заливов на Фолклендских островах, длинный и и звилистый. Кроме того, прямо посередине входа в залив есть остров. На нём оседает весь плавающий мусор, в том числе, как мне п р е д с т а в л я е т с я человеческие останки. «Вполне возможно», — говорю я. Большая волна могла принести его на судно. А как он мог застрять, представить нетрудно. «Это Джимми?» Лицо Стопфорда каменеет. «Слишком рано делать выводы. Мы заберём его. Надеюсь, дантист нам поможет. Я вспоминаю о маленьком черепе, который мы видели при свете фонаря и двойном ряде зубов, испугавшем Калума. Вы нашли на судне что-то ещё? Разумеется, я имею в виду не что-то, а кого-то. Просто не хочу произносить это вслух. Пока нет, но водолазы будут работать весь день». При необходимости мы отбуксируем все останки судна в Стэнли. Я буду благодарен, если вы с Каллумом не станете рассказывать о том, что нашли здесь. Пока мы не подтвердим личность парня и не поговорим с его родителями. К этому времени половина жителей островов уже знает о найденном нами теле, но я всё равно киваю в знак согласия. Каллум тоже. Попросив нас оставаться на связи, Стопфорд спускается в катер и возвращается к Эндевору. «Что-то пропустило?» — к а л у м пожимает плечами. «Предстоит решить, что именно мы нашли. Жертва убийства или застрявшее свидетельство несчастного случая?» «Совершенно очевидно, на чьей стороне, Стопфорд?» «Я задумываюсь на секунду. И как это отразится на Арчи?» «Я имею в виду на его поисках?» «Были разговоры о том, чтобы обыскать другие обломки кораблекрушений». По крайней мере, те, которые частично выступают над водой. Уже кое-что. Я этим займусь. Нам пора возвращаться. Ты замерз. Иди внутрь и постарайся согреться. К моему удивлению, Калум не спорит. Когда он спускается в каюту, Куини идет за ним, как будто она его собака, а не моя. Я запускаю двигатель, поднимаю якорь направляю лодку в открытое море. Убедившись, что мы покинули залив, включаю автопилот, И стараясь не шуметь, пробираюсь к сиденью в рулевой рубке, где Калум оставил куртку. Плюшевый кролик прячется во внутреннем кармане. На одном ухе видны сделанные вручную стежки. Заводской шов разошелся, и кто-то, думаю, это была я, зашил его. Сомнений, что это игрушка Кита, у меня почти нет. Высчитывать вероятность того, что она окажется на э н д е в е р е а также вероятность, что там найдут и ее, и тело бедного Джимми, Это выше моих сил. Но это последняя игрушка, которую держал в руках мой ребёнок. Я сую кролика под рубашку и прижимаю к груди. Он грязный, холодный и мокрый, но его место здесь. Приближаясь к Стэнли, я встречаю рыболовные суда, направляющиеся в открытое море. Разворачиваюсь, причаливаю и привязываю лодку. Весь обратный путь не м у ж ч и н а Ни собака не выходит из каюты, поэтому я нисколько не удивлена, увидев их на койке, свернувшихся калачиком под одеялами и погруженными в глубокий сон. к у и н е открывает глаза. Я жду, чтобы она выбралась из постели и присоединилась ко мне, но собака остается лежать на согнутой руке Калума. Перед тем, как сойти на берег, я сую кролика Бенни в шкафчик в рулевой рубке. Я хочу, чтобы он был рядом, когда я в следующий раз покину порт. Хочу, чтобы он был со мной до конца. Я устала. Телом и душой. Устала заставлять себя беспокоиться о детях, которые мне безразличны. Тратить силы на поиски ни своих мальчиков. Мне еще никогда не было так холодно. Нет, я не чудовище. В былые времена я точно так же, как все, переживала бы из-за пропажи Арчи Из-за находки тела Джимми. Но теперь мне иногда кажется, что от той женщины почти ничего не осталось. Времени осталось очень мало, и я хочу, чтобы меня оставили в покое. Хочу быть только с теми двумя людьми, которые мне небезразличны, даже если они призраки. Но на этом этапе нельзя привлекать к себе внимание. Еще один день я должна делать то, что от меня ждут». поэтому я иду в офис, чтобы проверить, возобновилась ли нормальная работа, или же мы посвятим еще один день поиска Марчи. Сьюзан пребывает в состоянии, похожем на панику. Звонила твоя тетя Джейни, просила срочно перезвонить. Проблема на спидвелле. Она протягивает телефон, и у меня не остается выбора, кроме как взять его и набрать тетин номер. Спидвелл, Это остров к югу от побережья восточного Фолкленда, рядом с островами Джордж и Барон. Он принадлежит тете д ж е й н и и ее мужу, и часть времени они проводят там. Тетя д ж е й н и сразу же берет трубку. Я понимаю, что она сидела у телефона. «Кэтрин, у нас большая проблема. Дельфины на берегу. Сотни!» с ь ю з е н пристально следит за моим лицом. Я морщусь, давая понять, что все плохо. «Они живы?» Спрашиваю я, честно говоря, надеюсь услышать «нет». «По большей части, но птицы уже принялись за них, Кэтрин, это ужасно!» Расстроить тётю Джейни не так-то просто. Я говорю, что приеду как можно быстрее. В этот момент входит Джон. «Массовый выброс дельфинов на южном берегу Спидвелла», сообщаю я. По словам Джейни, больше сотни. Скорее всего, гринды. Мои коллеги молчат. Именно такой катастрофы мы все боялись, и к ней невозможно быть готовым. «Нам никто не поможет», — с ь ю з е н побледнела. «Все будут искать маленького мальчика. Обычно в подобных случаях мы можем рассчитывать на помощь полиции и военных, но ребёнка ещё не нашли, и шансов, что нам выделят людей, нет почти никаких». «Сегодня мне нужно на это совещание по поводу рыболовства», — говорит Джон. Совещание планировалось на протяжении нескольких месяцев. Мы обсуждали продажу прав на вылов рыбы на определенных участках. Это важный вопрос. Острова нуждаются в доходах. Джон обязан там присутствовать. А это значит, что руководить буду я, с ь ю з е н останется в офисе в роли диспетчера. Но это же ваша специальность, да? с ь ю з е н смотрит на Джона, ожидая подтверждения. Дельфинами занимается Кэтрин. Я киваю. Я знаю, что делать. Могу заняться обзвоном. Джон первым берёт себя в руки. Объясню ситуацию Стопфорду и Вутону, посмотрим, кого они смогут выделить. И радио тоже. Люди должны сами решать. Мне хочется сказать, что Арчи почти наверняка покоится на дне болота или унесён в море, а шанс спасти дельфинов ещё есть. Но я молчу. Возможно, всё дело в том крошечном скелете, который всё это время лежал на Эндеворе. «В любом случае я ничего не говорю». «Что тебе нужно?» – спрашивает Джон. «Достаточно пары вертолётов с хорошей грузоподъёмностью. Если нет, то как можно больше людей. Маленькие лодки с мощными моторами, сгодятся и водные мотоциклы, верёвки, носилки, вёдра и много простыней или брезента. И лопаты, побольше лопат. Я про вёдра говорила?» Сьюзен составляет список, Джон отправляется на поиски телефонной книги. «Я вернусь во второй половине дня», — говорит он. «Следующие полчаса я собираю все, что понадобится». Появляется Пит, и его помощь весьма кстати. Джон закончил обзвон, и мы обсуждаем разные сценарии. Ни один из них не вызывает ничего, кроме страха. Они надеются, что Джейни преувеличила масштаб проблемы. Я не решаюсь сказать, что д ж е н н и никогда не преувеличивает». Уже собираюсь уходить, когда на пороге появляется Констебль Скай. «Старший суперинтендант поручил мне заглянуть к вам. Мы постараемся направить часть людей на Спидвелл, но нам нужно сосредоточиться на поисках маленького Арчи. Очистите местность от домашнего скота и ещё раз просканируйте инфракрасными датчиками», — советую я. «Вы его найдёте». Её глаза наполняются слезами. «Я всё время забываю, как она молода». Забываю, что можно быть такой юной и ранимой, когда смерть незнакомого человека так сильно тебя расстраивает. «Мистер Стопфорд предпочел бы, чтобы вы остались здесь», — продолжает Скай. «Вы и Калвом. На случай, если ему понадобится еще раз с вами поговорить. Со мной можно будет связаться по рации весь день». Констебль не получила ответа, на который рассчитывала, но не настаивает. «Мне жаль, что я не могу отправиться на Спидвелл». «Шеф назначил меня о т в е т с т в е н н о й за связь с родителями Арчи. Мне хочется сказать, что лучшего выбора и представить нельзя, но я разучилась говорить комплименты и поэтому просто киваю». Она медлит несколько секунд, затем идёт к выходу, потирая бедро и исчезает за дверью. Пит помогает погрузить оборудование, и мы трогаемся в путь. Лодка, пришвартованная у причала, пуста. Меня охватывают сомнения... Можно ли оставлять Куини с психически неуравновешенным человеком? На собственную безопасность мне плевать, но если он обидит мою собаку, я его убью. Однако делать нечего. У меня нет времени их разыскивать, а Куини в любом случае уже три года вынуждена мириться с психической уравновешенностью хозяйки. Сомневаюсь, что она почувствует разницу. Мою лодку мы оставляем у причала. Она недостаточно быстрая. Надувная лодка с жёстким дном доставит туда за час, и даже если кто-то уже отправился на остров, большую часть из них мы обгоним. «Гринды!» — п е т у приходится кричать, чтобы перекрыть рёв двигателя. «Вероятно, я увеличиваю скорость до максимума». Джейн — истинная дочь дедушки Гроб и разбирается в китообразных. Кроме того, именно гринды чаще всего массово выбрасываются на берег. «Ничего хорошего нас не ждёт!» и это еще мягко сказано. Из всех возможных морских катастроф, разлив нефти, загрязнения, выброс на берег стадо морских млекопитающих считается одной из самых сложных и психологически тяжелых проблем. Приближаясь к с п и д в е л у мы обгоняем несколько лодок, которые идут тем же курсом. Одна из них, п о х о ж а с круизного судна, что вряд ли можно считать хорошей новостью. Жители островов прагматичны и готовы энергично взяться за дело, если перед ними поставить разумную задачу. Другое дело — заморские гости. Они не понимают природу. «Почему?» — кричит Пит. «Почему это происходит?» Я не могу ответить на этот вопрос несколькими словами или на языке жестов. На самом деле причину не знает никто. Мой отец, всю жизнь изучавший случаи выбрасывания на берег китов и дельфинов, Сравнивал это явление с автомобильными авариями. Сломаться может всё, что угодно, но результат одинаковый. Животные сталкиваются с судами, их атакуют хищники, а у северных берегов США распространённой причиной выброса на берег является пневмония. У животного может быть вирус, поражение головного мозга, паразиты. Очень часто китообразных выбрасывает на берег уже после гибели. но в случае массового выброса происходит что-то еще. В стадии дельфинов очень сильны социальные связи, и если одно заболевшее или травмированное животное поплывет на мелководье, то за ним с большой вероятностью последуют остальные. Некоторые ученые убеждены, что системы эхолокации, с помощью которых ориентируются китообразные, плохо различают плавные береговые линии ф о л к л е н с к и х островов. Животные просто не видят берег, пока не становится слишком поздно. Защитники природы обвиняют в этом человека, разрушающего планету, в частности, военные сонары, воздействующие на китов и дельфинов, которые теряют ориентацию, заплывают на мелководье и в конечном итоге оказываются на берегу. Примечание. Сонар – средство звукового обнаружения подводных объектов с помощью акустического излучения. С другой стороны, первые рассказы о выбросившихся на берег дельфинах датируются еще временами Аристотеля. Лично мне кажется, что прав папа. Множество самых разных причин, но один и тот же ужасный результат. Мы видим первого дельфина ещё с расстояния четверти мили от берега. м ё р т в ы й брюхом вверх. Джейни была права. Это обыкновенная гринда. Чёрная и блестящая, с круглой головой. Взрослая особь. Скорее всего, самка. Метра четыре длиной. Приблизившись, мы видим других дельфинов, Некоторые плавают на мелководье, мягко ударяясь о берег с каждой новой волной, но большинство в беспорядке разбросаны по пляжу. «Господи!» — бормочет Пит. В бухту медленно входят ещё несколько лодок. На берегу я насчитываю около двадцати человек. Большинство из соседних посёлков, но среди них мелькают несколько красных к о р т о к с капюшоном. Это туристы с круизных судов. Там же я замечаю ярко-синюю бейсболку, под которую Джейни всегда прячет свои темные кудри, когда выходит из дома. Она не преувеличивала. Дельфинов гораздо больше ста, скорее ближе к двум сотням. При б о й у кромки воды красен от крови, некоторые животные ударились о камни, а буревестники не ждали, пока дельфины умрут. Подняв взгляд на Пита, я вижу, что он готов расплакаться. Направляю лодку в бухту». «Соберись! Сантименты сейчас ни к чему, и без них будет достаточно тяжело!» Он шмыгает носом. «Я в порядке!» Навстречу по берегу бежит мужчина. Это Митчелл, муж Джейни. Пит бросает ему фаниль, и Митчелл вытаскивает нас на сушу. «176! Я пересчитывал дважды!» Я благодарно киваю. Первым делом нужно пересчитать животных, и Митчелл сэкономил мне время. Люди все прибывают, они бродят среди дельфинов, это довольно опасно. Я хватаю сумку, жестом показываю Питу, чтобы он взял носилки, и иду по берегу. Приблизившись к самой большой группе, дважды дую в свисток. «Прошу внимания, леди и джентльмены! Подойдите, пожалуйста, ко мне и послушайте!» Мою просьбу выполняют не все. Я снова дую в свисток и кричу мужчине, который меня игнорирует. «Дружище, иди сюда, мы теряем время!» Я тороплюсь, пока внимание людей обращено на меня. «Меня зовут Кэтрин Куин. Я сотрудница ф о л к л е н с к о г о фонда дикой природы и моя специальность к и т о о б р а з н ы е Руководство операции поручено мне. Я не говорю спасательной операции. Не хочу давать ложную надежду. Спасибо, что пришли. Двигайтесь медленно и тихо. У дельфинов и так сильный стресс». Будьте очень осторожны, держитесь подальше от хвостов и зубов. Следите, чтобы они не придавили вас. Они все еще опаснее для вас, чем вы для них. Не допускайте к ним детей и животных. Теперь меня слушают все. Первая задача – охлаждать дельфинов и не дать их коже высохнуть. Защитить от солнца. Накройте животных сколько сможете простынями и брезентом и все время смачивайте ткань. «Те, у кого есть лопаты, начинайте копать канавы, чтобы подвести воду. Я пойду по берегу и буду ставить флажки». Красный означает, что животное не слишком крупное и его можно затащить назад в воду. За это отвечает мой коллега Пит. Он скажет, когда мы будем готовы. Синий флаг укажет на более крупных животных, которых мы попробуем обвязать веревками и стащить в воду с помощью лодок, «Чёрный флаг» означает, что животное нужно просто накрыть и охлаждать. «Как мы вернём в море тех, у кого чёрный флаг?» Я смотрю на мужчину, задавшего вопрос. Массивный, средних лет, самоуверенный. В красной куртке, чтобы стюарду круизного судна было легче заметить его, когда нужно загнать всех пассажиров на борт. Считает себя умным, поймал меня. «Надеюсь, военно-воздушные силы выделят нам вертолёт». Я не говорю о том, что перемещение дельфина по воздуху – это очень сложная задача, отнимающая много времени. Даже если мы получим вертолеты людей для помощи на земле, шансы спасти больше одного или двух крупных животных крайне малы. Лучшее, что вы можете для них сейчас сделать – облегчить их страдания. И постарайтесь отгонять птиц. Итак, за дело! «Давайте! Вы слышали, что она сказала?» – слышу я голос Джейни, когда иду вдоль берега. «Выстраивайтесь в цепочке!» Я осматриваю дельфинов, двигаясь от одного края пляжа к другому. Гринды – вторые по величине после к а с а т о к Самцы могут достигать шести с половиной метров в длину. Не массивные по меркам китообразных, но достаточно большие. Они игривы, любят сопровождать лодки, кататься на волнах от разрезающих воду судов, И имеют забавную привычку подсматривать, когда они висят в воде вертикально, подняв голову над поверхностью, так что их можно хорошо разглядеть. Это мой любимый вид дельфинов. Минут через сорок мы готовы к переноске самых мелких животных. На воде ждёт флотилия из лодок, чтобы подталкивать и заманивать дельфинов на глубину. «Нужно перекатить их на носилки!» Мне приходится кричать, чтобы меня могли слышать все. «Только осторожно, они очень нежные и им больно, потому что вес т е л о давит на внутренние органы. Кроме того, они страдают от песка, попавшего в дыхало. С другой стороны, необходимо действовать как можно быстрее». Никто не знает, с чего начать. Я опускаюсь на колени и жестом показываю, чтобы остальные следовали моему примеру. Потом подсовываю руки под тело животного, и рядом появляется пара больших ладоней, которые я сразу узнаю. Остальные присоединяются к нам. Мы можем поднять дельфина примерно на дюйм и не больше, чем на секунду. Но за голову животного взялась д ж е н н и а за хвост ее подруга Кейти, они уже п р о д е л в а л и это раньше. Мужчина рядом со мной, наша главная мускульная сила. «Подсовывайте», — говорит д ж е н н и и две женщины расстилают брезент под дельфином. «Отличная работа. Я поворачиваюсь к Калму. Где Куини?» «В моей машине на Большом острове. Наверное, спит. Стопфорд не слишком доволен, что ты здесь. Я вскидываю бровь». «Но рад, что избавился от тебя, правда?» «Он меня боится». Шесть человек становятся по обе стороны от дельфина, наклоняются и берутся за брезент. Калум, самый высокий из нас, переместился к голове. «Поднимаем!» — животное издает громкий вздох. мы не можем долго держать его на весу. И идем! э т о гринда лежит всего в одном футе от воды. Калум шагает вперед, и мы изо всех сил стараемся не отстать. Вода плещется у моих ног, но я не смотрю вниз. Не хочу видеть, что иду по разбавленной крови. Дельфин тяжело дышит, издавая тихие жалобные звуки, но Калум зашел уже достаточно глубоко и опустил его так, что вода принимает на себя часть веса животного. «Как только уберем брезент, нужно сразу уходить», — говорю я. «Приготовились! Отпускаем!» Мы убираем импровизированные носилки. Дельфин на секунду неподвижно повисает в воде. Я вижу, что он собирается перевернуться. «Калум, отойди!» Он успевает отскочить в сторону, и животное переворачивается на спину. Хвост бьет по воде, задевая мое бедро. Я спотыкаюсь, но удерживаюсь на ногах. «Все на берег!» Другие группы следуют нашему примеру, поднимая некрупных животных. Медленно, но неуклонно окружающие нас дельфины возвращаются в море. «Есть новости?» — спрашиваю я. «А сам знаешь...» Калум оглядывается, проверяя, что нас никто не слышит. «Прямо мне ничего не говорили. Ходят слухи, что сегодня военные начнут осматривать другие затонувшие корабли». Больше тревожит то, что родители Фреда Харпера и Джима Брауна, вероятно, связались с семьёй Арчи Уэста. Говорят, они собираются дать интервью британским газетам. Как будто от этого будет толк. Я не стану помогать Стопфорду замять это дело. А на него ещё давит губернатор. Власти очень не хотят, чтобы мы приобрели репутацию места, куда опасно привозить детей. «Я смотрю на окружающий нас хаос». В данный момент это не самое подходящее место для того, кто хочет пару недель отдохнуть и расслабиться. Скольких мы можем спасти? спрашивает Калум. Я думаю о том же. Из всех животных, выбросившихся на берег, меньше трети достаточно малы, чтобы их можно было поднять. Если все, кто сейчас находится на пляже, будут работать весь день без еды и отдыха, и если нам помогут военные, у нас есть шанс вернуть в море около 70 дельфинов. о т к р е п л е н и е Я смотрю в сторону дюн и облегченно вздыхаю. Всего один взвод. Около дюжины солдат, но все равно гораздо лучше, чем ничего. Я благодарю рыжеволосого в е с н у ч а т о г о сержанта, который командует взводом, и прошу, чтобы его люди помогли тем, кто поднимает животных. А сама начинаю обвязывать веревками более крупного дельфина. Если нам удастся вернуть его в воду, я свяжусь с ВВС и буду просить чинук». С помощью военных мы сможем спасти даже самых крупных дельфинов. И внезапно я чувствую, что делаю что-то нужное. Более того, впервые за много лет у меня, кажется, появилась цель. Интерес к жизни. Чёрт, как же это? Под влиянием внезапного прилива сил я бегу назад к берегу. Калум ждёт меня, но не оборачивается. Кэт, они возвращаются.